спорят и все-таки не столкуется, что делать. — Да, что? Не слушал бы. — Дбруц! — Феопен размешал остаток за парки и обратился ко мне. — Это, я вам доложу, сударь, у нас всегда так ведется. С подходом, да с высока. Вот и сюда пришли. За каким делом? На столбах грамоты вычитывать. Уж это я вам доложу, что не выйду так отсюда, а вырую столб и буду возить с собою. Куда придем? там и поставлю, пусть их читают на здоровье. Нельзя же, любезный друг, это дело такое, на что, если пойдет и столбу верь. В чужих дачах, ты сам знаешь, травить нельзя. А пойдешь наперекор, так, пожалуй, влетишь в такое дело, что после и не распутаешься. Вместо всякого возражения Феопен отвернулся к корыту и начал глядеть по-своему. Эта переглядка вместе с молчанием Для меня, начавшего несколько понимать натуру Феопена Ивановича, значило ясно, дескать, и этот городит такой же вздор, как остальные. И этому больше нечего отвечать, как слушаю. — Серега, веди! — на место! — крикнул он гончим. Собаки скучились и пошли вслед за Сергеем. — А ты, Пашутка, снимай корыто. Пашка принялся снимать с в корыто, для того чтобы развесить его на жердяк для просушки. — Виноват, сударь, потревожил я вас оттуда! — — У меня до вас нужное дельце, — начал Феопен, отходя в сторону. — Очень рад служить, чем могу. Говори, что надо. — У вас лошади не истомлены? — шли налегке. — Кучер ваш, парень степенный. — Нужновато б съездить мне, недалече тут, к куме. Не пожалуйте ли вашу тройку? Лошади будут сохранны, езды тут нисколько. — Помилуй, Феопен, как же тебе не стыдно затрудняться в таких пустяках? Сам бы... Раньше меня распорядился и съездил куда надо. Лошади свежие, что им делается?» «Нет уж, вы сами потрудитесь приказать своим словом. Это для меня вернее. Да там между господ, неравно к речь придет, не проговоритесь как-нибудь. Мне бы съехать только так, чтобы не нашему народу. А там, пожалуй, хоть и спохватиться, подождут. Невелика важность». Объяснивший в коротких словах, какого рода приказания я должен буду отдать Игнатке, Феопен кликнул своего выжлятника, которому, как видно, он доверял во всем значительно больше, нежели Сергею. «Пошутка, летай, сыщи ихнего кучера, да шукни ему, чтоб поспешил сюда, только смотри осторожней, не заприметил бы кто». Недолго пришлось нам ожидать. Пашка и Игнат мигом явились. «Игнатка», — сказал я своему вознице, — «в сумерки надень на тройку хомуты, только так, чтобы этого не заметили». И не было расспросов. И как только народ соберется ужинать, запряги осторожнее. И съезжай со двора как можно тише. Феопен Иванович с Пашкой поедут с тобой куда надо. Ты теперь останешься в полном распоряжении Феопен Ивановича, и если он похвалит тебя за усердие, то получишь большое от меня спасибо. Пожелав Феопену Ивановичу счастливого пути, сам не зная, в какую сторону лежал этот путь, я пошел обратно, немало не затрудняя себя вопросом, и желанием разгадать затею нашего ловчего. Что будет, узнаем после, — думал я, — а теперь надо молчать. С этой мыслью очутился я снова в обществе горемых охотников. Горячий спор и длинные рассуждения шли у них по-прежнему, но дело от этого не уяснялось, и прежнее решение оставалось во всей силе. Принялись, наконец, с досады подтрунивать над своим безотрадным положением, Владимирец в этом случае первенствовал и резкими каламбурами вызывал общий хохот. Подали уже свечи, и, слушая в тихомолку разные побасенки я приспокойно допивал второй стакан чая, как нежданно рушилась гроза на мою тайну. «Ну, если ты так твердо веришь его словам», — словам Феопена начал вдруг Алеев, относясь к Бацову, — «так ты бы потрудился разузнать от него хорошенько, с чего он вздумал утверждать». Однако ж, — подхватил граф, — я сам почти одного мнения с Лукой. Ты знаешь ведь Феопена? Он скорее промолчит о деле, в котором сам сомневается. Хорошо, если он докажет, чем бы то ни было, что для нас лучше оставаться здесь, а не идти дальше, я готов оставаться и ждать хоть целую неделю. — Пожалуй. — Эй, кликните, Феопена! — крикнули два голоса разом, и Фунтик прытко побежал из избы. — Ну, — подумал я, — что теперь лучше? — Быть? или не быть Феопену. Прошло около получаса, и Фунтик явился с докладом, что Феопен Ивановича нигде не сыщут. «Как не сыщут? Пошли кого-нибудь поумней, чтоб спросили у выжлятников, сказал Алеев. Прошло еще полчаса. Явился посланец «поумней»,